И догадывался, что она гладит его круглый мохнатый живот, мурлыча, как довольный котенок вовсе не потому, что получает от этого удовольствие. Но директору музея так нравилось обманываться, что он позволял ей обман. Он готов был исполнить любой ее каприз и любое желание. А желаний было так много.